«Голова десять. Я это ужас!» Расстроенный, почти рыдающий голос Наташи напугал меня до дрожи. «Милая, что случилось?» Холодея спросила я, нервно сжимая трубку мобильного. «Я ни во что не влезаю!» – завыла она, хлюпая носом. «Представляешь, встала утром и поняла. Я корова!» Меня обдало такой волной облегчения что ноги задрожали. «Ну нельзя же так!» «Милая, ты не корова!» Мой голос слегка осип. «Это нормально, так со всеми беременными происходит!» «Мне нужен новый гардероб!» А вот теперь тон моей будущей снохи сменился на деловой. «Срочно!» «Конечно, Ната!» «Ты со мной?» «Спрашиваешь!» «Я заеду прямо сейчас!» «Жду!» «Ох уж эти беременные!» Что ж, я не прочь развеяться и пройтись по магазинам. Боже, как давно у меня не было такой простой радости. Раскрыла шкаф и еще раз пробежалась взглядом по своим вещам. платье брюки, блоски, юбки. И растерялась. Уж и не помню, когда я в последний раз наряжалась. Выбор пал на облегающее шелковое черное платье. Невероятно сексуальное. На мне оно сидело идеально, подчеркивая все достоинства фигуры но от него пришлось отказаться ходить весь день по магазинам в этом будет трудновато учитывая какие туфли придется под него надеть да и наташа с ее лишними кило спокойнее не будет я представила влада как бы он меня заценил в таком наряде повздыхав выбрала более простой но не менее чудесный вариант нежно розовая с облегающим верхом и кокетливым клешем к низу к нему черные туфельки на удобном каблуке черный клатч и короткая черная пальтишка добавила пару аксессуаров легкий макияж и убрала волосы в высокий хвост ну вот а то все джинсы да джинсы наташина утреннее недовольство по поводу своей фигуры плавно переросло в дневной мятеж ведя машину она успевала возмущаться сердиться на себя и расстраиваться одновременно Пришлось слегка скорректировать ее настроение, незаметно успокоить. Это не составило труда. После врат простые люди для меня, что семечки. К торговому центру мы приехали в отличном настроении и оптимистичном настрое, как следует покопаться в бутике для беременных. Разыскивая нужное место, слегка заблудились. Наташа, поворчав, направилась в туалет, а я отошла к какой-то витрине – и все не могла разобраться со странными ощущениями, терзавшими меня с того времени, как мы вошли в торговый центр. Это была тревога, навязчивое липкое чувство, которое я настойчиво гнала. Мне хотелось наслаждаться жизнью, а не напрягать свое подсознание. Занятая своими переживаниями, постаралась отключить тревожные эмоции. «Тихо, сучка!» – раздалось грубое у меня за спиной. Какой-то парень резко толкнул в плечо, и я оказалась прижата к стеклу витрины. в бок больно уперлось что-то твердое. «Вы что?» – возмутилась я, но тут же получила тычок в спину. «Смотри туда, тварь!» Он схватил меня за волосы и повернул голову. «Так, тихо, спокойно. Во-первых, кто этот идиот? Во-вторых, на что смотреть?» Видишь вон ту красотку возле туалета?» Беременная женщина стояла у стены и в упор смотрела на меня. И вижу. Это смертница. Рыпнешься, и все тут взлетит на воздух. У малышки под платьем бомба». «Да ладно». Я нервно усмехнулась. «Для чего такие страсти?» «Отлепилась и пошла со мной. Начнешь чудить, и я тебя пристрелю. Не успею, все взорвется. Шагай». — Не есть хорошо. Вообще плохо. — Прямо так и смертница? Вопрос вышел нервным смешком. — А что тут происходит? Я старалась прощупать эмоции мужчины, обнимавшего меня так крепко, что заболели ребра. Настроен решительно. Женщина эмоционально была пустая, словно ее всю выкачали. Она дождалась, пока мы подойдем, и встала рядом. — А если нам помешают выйти? раздалась над моим ухом достаточно громко. «У меня еще одна малышка нафарширована. И кто она, оставим тайной, если вдруг кому приспичить нам мешать. Скажи своим собакам, чтобы не лаяли и не лезли, поняла?» И вот теперь мне стало страшно. До этого момента я готова была отключить и парня, и эту девку, но теперь план рассыпался. Неужели опять меня похищают, а главное, кто? Поняла. Влад наверняка уже знал, что меня ведут, и стоит нам выйти из здания, как эту тварь положат на месте, не заботясь о той, второй смертнице. Только в мои планы этого не входило. Наташа. Я отыскала ее, почувствовала, что она собирается выходить из уборной, и послала жесткий сигнал «Сиди там». Но к главному выходу мы не пошли. Свернули к зоне кафе под сопком у заднего выхода, и там остановились. Только теперь я смогла его рассмотреть. Обычный парень среднего роста, одет в потертую джинсу, вполне даже симпатичный. Но в глазах его я увидела ад. Он направил на меня пистолет и замер. Вокруг него висело такое поле злобы, какого мне не приходилось видеть ни у одного монстра. В Человеке просто не может быть столько ненависти. «Что я вам сделала?» – прошептала я, завороженная его яркими, режущими мое нутро чувствами. «Родилась!» – выплюнул он. «Я поняла. Сейчас выстрелит». Не стала осторожничать, просто вырубила его. Отключила и тут же взялась за стоявшую рядом девушку. Подхватила ее пустую сущность и ввела в транс. Главное, чтобы не смогли взорвать дистанционно. Главное, чтобы никто нас сейчас не видел. «Иди за мной!» – шепнула я, взяла ее за руку и повела на улицу. Как только мы завернули за угол, наткнулись на Влада. Он ободряюще кивнул мне и встал рядом. «Прости!» – шепнул он. «Мы сидели в машине, не хотели тебе на глаза попадаться!» Я бы попросила его уйти, но слишком боялась выпустить готовую погибнуть женщину. Еще шаг, и раздался оглушительный взрыв на том месте, откуда мы только что вышли. Вторая смертница. Мощная взрывная волна рванулась по коридору неся с собой дым, гарь и тучи пыли. Сверху попадали тяжелые пласты подвесного потолка. Мне попало по спине. Я споткнулась, подвернула ногу, теряя контроль над террористкой, и услышала страшный рев. «Лето, беги!» Влад кинулся на безучастную смертницу, закрыл бомбу с собой. Женщина внезапно пришла в себя и заорала. Влад вырубил ее одним ударом, но с тела не встал. «Беги, говорю!» – зарычал он, стараясь разглядеть меня сквозь дым. «Уходи!» От громкого звука взрыва звенело в ушах. От Гарри слезились глаза, но я не могла заставить себя встать и уйти. Сидела на заваленном мусором и осколками полу и с ужасом смотрела на Влада. «Я не могу тебя бросить! Не могу!» Забыла я. «Господи, там же Наташа!» «Лето! Посмотри на меня, Лето!» «Выйди отсюда и зайди с другого входа. Найди Наташу, слышишь?» «А ты?» «А я сразу за тобой. Если не рванула, может, и пронесет. Я за тобой, слышишь?» Кивнула, с трудом встала и поплелась на улицу. Меня тут же подхватили под руки и потащили куда-то. Стараясь вырваться, отключила пару человек и бросилась к другому входу в торговый центр. Искала Наташу, а перед глазами стоял Влад. Мечась по коридорам, лихорадочно пыталась вспомнить нужное место. Нашла напуганную и Наташу в одной из кабинок в уборной. Схватила за руку и потащила к выходу. Нас тут же вывели на улицу. «Влад!» ярвалась обратно. Ждем саперов, Виолетта Васильевна. Успокойтесь, не надо больше никого отключать!» «Вам и Наталье нужно в больницу, Виолетта Васильевна». Я рассмотрела попутчиков, никого не узнала. Два мужика в строгих костюмах, охрана. Еще один секретик от ВВ. «Наташу везите», – отстранилась я, наблюдая, как ее усаживают в чью-то машину. «А я не поеду». «Вы можете быть раненой», – возмутился один из них. «Без Влада не поеду», – отрезала я. «Не мешай». «Понял», — просто сказал он, без досады, без страха, словно получил приказ. Прихрамывая на подвернутую ногу, поплелась к тому месту, где оставила Влада. «Нам бы не светиться лишний раз», — предупредили меня. «Давайте посидим в машине. Здание уже оцеплено полицией». «Логично». Пыхтя и постановая, я устроилась на заднем сиденье черного мерса и тут же получила от охранника бутылку минералки. «Спасибо». Жадно отпила почти половину. «Очень кстати». «Как вы?» «Нормально». Неожиданно заработала рация. Я вздрогнула, услышав голос Влада. «Жека, Виолетту нашли?» «Да, Владислав Владимирович, она со мной». «Как она?» Евгений бросил на меня короткий взгляд. «В норме». Он протянул мне рацию и вышел из машины. «Привет». Выдавила я сквозь слезы. «Привет, малыш. Как Наташа?» «С ней все хорошо. Ты как?» «Лежу. Отдыхаю». Наигранный веселый голос Влада сводил с ума. Я так испугалась, что готова была заорать. «Все хорошо». «Спасибо», – заревела я. «Влад!» «Я люблю тебя». Голос ласковый, нежный, но тон странный, как будто прощальный. «Я тоже люблю тебя, слышишь?» Закричала я, понимая, что могу больше никогда и ничего ему не сказать. «Не смей умирать!» Влад молчал, а я уже ничего не могла произнести. «Я вернусь!» Вдруг раздался его твердый, уверенный голос. «Пришли саперы! Жди меня!» Рация замолчала, и я в ужасе замерла на месте, каждую секунду ожидая услышать взрыв. Время шло. Я считала глухие удары собственного сердца. Минута, еще одна, еще. Евгений ждал снаружи, а я медленно сходила с ума. Не знаю, сколько прошло времени, но когда зазвонил мобильник, едва не подпрыгнула от испуга. Привет, малыш! Раздался нежный любимый голос. Влад! Выскочила из машины и сразу увидела его, бодро идущего навстречу. Не обращая внимания на ноющую ногу, кинулась к нему, обняла так сильно, как только могла. Он подхватил меня на руки и понес обратно к машине. За его спиной раздался мощный оглушительный взрыв. Влад вздрогнул, прижал меня крепче. «Ну надо же! все таки рвануло!» усмехнулся Влад, даже не сбавив шаг. «Поехали, Жека! Хватит на сегодня!» Я истерично всхлипнула. «Тише, малыш!» Влад осторожно коснулся губами моих губ. «Тише! Посмотри на меня, посмотри!» «Я же обещал вернуться!» «Вернулся!» «А остальное ерунда!» Он улыбнулся, усадил меня в машину. «Ерунда! Ничего себе! Ерунда!» У Влада зазвонил телефон. «Поехали!» Бросил он Евгению и только потом ответил. «Слушаю! Да! Сейчас вышлю!» Он посмотрел на меня, зареванную, вымазанную в грязи и грустно улыбнулся. Твоё фото нужно для грима-двойника. Да, им придется постараться. Сделал снимок, прижал меня к себе, осторожно, ласково. Снова зазвонил его мобильный. Влад выслушал молча, нахмурившись. Понял. Но сначала я покажу лету врачу. Что случилось? Нехорошее предчувствие снова зашевелилось в душе. Чернов не справляется. Зло бросил Влад. Недоумок. «Едем к вратам!» Предчувствие навалилось очень нехорошее. «И не спорь!» Влад обреченно вздохнул и кивнул Евгению. «Домой!» Прижимаясь к Владу, набрала Наташу. Она уже была дома, ждала Олега. После пережитого моя любимая невестка отделалась испугом и испорченным днем. Господи, спасибо! А потом с телефоном пришлось расстаться. Теперь все остальное будет делать двойник». Я погоревала немного и переключилась на свою работу. Что же они там натворили за это время? Всего-то три дня прошло.